О, верю, верю, счастье есть, еще и солнце не погасло, заря молитвенником красным пророчит благостную весть. О, верю, верю, счастье есть. Звени, звени, золотая Русь, волнуйся неуёмный ветер. Блажен, кто радостью отметил твою пастушескую грусть. Звени, звени, золотая Русь. Люблю я ропот буйных вод и на волне звёзды сияние. Благословенное страдание, благославляющий народ. Люблю я ропот буйных вод.